Глава 2. Веспасиан родился в земле Сабинов, близ Ареати, в деревушке под названием Фолокрины. Вечером в пятнадцатый день до декабрьских календ в консульство Квинта Сульпиция Камерина и Гая Попея Сабина за пять лет до кончины августа. Примечание. Рождение Веспасиана 17 ноября 2009 года. Рос он под надзором Тертуллы, свои бабки по отцу, в ее поместье близ Козы. Примечание. Коза — портовый город в Этрурии, около 120 километров от Рима. Уже став правителем, он часто посещал места своего детства, виллу он сохранял в прежнем виде, чтобы все к чему привык его взгляд, оставалось нетронутым, а память бабки чтил он так, что на праздниках и торжествах всегда пил только из ее серебряного кубка. Достигнув совершеннолетия, он долго не хотел надевать сенаторскую тогу, хотя брат ее уже носил. Только мать, наконец, сумела этого добиться, да и то скорее бранью, чем просьбами и родительской властью. Она все время попрекала его, твердя, что он остался на побегушках у брата примечания. Право носить сенаторскую тогу могли получать и сыновья всадников в знак милости при начале политической карьеры. На побегушках, собственно, антеамбуло — клиент или раб, шедший впереди носилок своего патрона. Служил он восковым трибуном во фракии после квестуры получил по жребию провинцию Крит и Кирену, выступив соискателем должностей Эдила и Притора Одну должность он получил не без сопротивления и только шестым по списку, зато другую — по первой же просьбе и в числе. Примечание. Крит и кирена составляли в это время одну провинцию — шестым по списку, то есть последним. В бытность притором он не упускал ни одного случая угодить Гаю, который был тогда не в ладах с сенатом в честь его германской победы он потребовал устроить игры вне очереди а при наказаниях заговорщиков предложил вдобавок оставить их тела без погребения примечание о германской победе калигулы смотри главу о калигуле заговорщики леппит и гетулик а удостоенный от него приглашения к обеду он произнес перед сенатом благодарственную речь.